Принявшие первые удары и накал боев бойцы съездили в отпуска, повидали родных, а также своими рассказами подтвердили ту информацию, которую распространяло мое бюро. Особенно сделал я упор на зверствах японцев на Сахалине и провел параллели между ними и национализмом Германии. Да, пока что немцы не устраивали массовых лагерей, но это было и понятно, они еще не зашли на нашу территорию,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 Новым президентом у них стал Моровецкий, что было ожидаемо. Но получилось, что кресло премьер-министра он освободил, и теперь ему нужно было выбрать нового, которого предложит президент. Ага, выборная вроде должность, а по факту назначаемая. Но Моровецкий пока никого предлагать не спешил. Тут и договор с нашей страной имел значение, и новые выборы в парламент